В стенах и колоннах зимнего дворца, на Бополосара, повсюду были глаза и уши. Они казались вездесущими. Своё загадочное всеведение жрецы приписывали божественной мудрости. Банабусардар называл это чарами и чёрной магией. Волтасар разделял его мнение и пренебрежительно посмеивался над мудростью халдейских жрецов, втайне побаиваясь их и считая пронырами и шарлатанами. Видимо, от засилья храмового города и диктата служителей Мардука можно было освободиться только силой и оружием. Придя к власти, Валтасар объявил, что после двадцати лет упадка в Вавилоне снова будет править сильный царь. Этот царь он, Валтасар, ему суждено затмить своей славой славу Навуходоносора, мудростью, мудрость Навуходоносора, а величием величие Навуходоносора. Кремясь во всем превзойти своего предшественника, он и ненависть к Эссагиле застрел, как лезвие меча. Избавление от господства и своему правству жрецов было его сокровеннейшей мечтой. Ненависть молодого царя очень скоро ощутили на себе те, против кого она была направлена. Эссагила повела борьбу с царским дворцом. За ненависть здесь платили двойной меры и ненавистью. Валтасар и сам происходил из жреческого рода. Его отец, царь Набонит, был верховным жрецом. Расагил объявил его царем, но правило вместо него. Набонит был ее рабом. Жалко игрушка в ее руках. Валтасара тоже пытались сделать послушным исполнителем воли жрецов, но его строптивая и тщеславная натура быстро восстала против этого. На первом же государственном совете он провозгласил: "Царь является сыном богов и не нуждается в посредниках между собой и богами. Боги изъявляют мудрость, предназначенную для царя, не через своих служителей, а непосредственно своему божественному сыну, которым ныне являюсь я". Это вызвало целую бурю. Однако жрица сам мордука так и не удалось укротить царя и подчинить его своей воле. В этом он остался твёрд. И всякий раз в нём закипала кровь при мысли, что Эссагила хотела бы возвыситься над цаём Вавилонии. Единственное, на чём ещё могли играть жрицы, была его мнительность, неуверенность в себе, он дрожал за свою власть, дрожал за свою жизнь жрецы неустанно подогревали этот страх. Он был убеждён, что жрецы знают его врагов, потому что верил в их умение узнавать неведомое. Для них не было тайны, что верховный военачальник царской армии, непобедимый Набус-зардар, отправился на поиски персидских лазутчиков и вернулся ни с чем. Знали они о том, что На Буссардар отдыхал под деревьями в Оливковой роще и беседовал с пастушкой по имени Нанайи из деревни Золотых Колосев. Черная магия была тут ни при чем. О поездке на Буссардар им сообщил их тайный приспешник Сан-Ури, помощник верховного военачальника по Вавилонскому гарнизону. Только ему было известно намерение на Буссардар накануне его отъезда из Вавилона. Жрецы неме для держали совет в подземном святилище Мардука. Это совпало с приготовлением мяса гилы к встрече важных паломников из далёких краёв, которые шли поклониться великому Мардуку и божественному Наббу. Совещанию предшествовали богослужения в храме покровителя священного города. Между колоннами курились благовония в чашах из драгоценных металлов. Аромат кадильниц наполнял жилище бога. В высоких золотых подсвечниках горели свечи, на стенах мерцали масляные сетильники. По мраморному полу тянулся ковёр. Во алтаре стояли резные из камья из ливанского кедра золотой жертвенный утварью и искусно литыми фигурками богов. У стены против входа, в самом конце необозримого зала, светила статуя божественного мордука из чистого золота, подавляющая своими гигантскими размерами. Перед статуей молился верховный жрец Исме Адат, в то время как верующие готовились к принесению даров.